Глава 6 Как я влипла в историю. «Мы пойдем домой порталом?» Время шло, а Мурита не собирался покидать надоевшую мне до чертиков аудиторию. «У меня дела», – не отрываясь от записи, – поведал он. Я стянула с руки тряпку, пропитанную чем-то вонючим. Якобы это супербальзам от всей той гадости, что была на цветочке. «Ну-ну, поверим. Проверить-то я не могу». «Интересно, описать лапой это удобно?» «И что мне тогда делать?» «Не знаю, сходи в библиотеку». «Кажется, кот со своими тараканами не дружит. Даже мои к этой идее скептически отнеслись. Только что Пушок распекал меня на тему неосторожности и глупости. И вот отправляет одну неизвестно куда». «Ты уверен?» – осторожно уточнила я. Он поднял на меня засверкавший желтым огнем взгляд. «Я открою портал». преподавательскую секцию никуда оттуда не уходи сейчас у всех занятия там будет пусто через час открою портал снова. А почему бы не отправить меня домой По мне такой вариант самый логичный и безопасный но вот катер был не согласен нужно заполнить некоторые формуляры их должна заполнять ты но взгляд пушка мне очень не понравился Но ты на такое не способна особенность этих документов в том что их нельзя выносить издание из понятно. «Угу! Чего уж не понять? Сумасшедшие маги! Ладно уж, отправляй меня в библиотеку!» Я вздохнула и зажмурилась, приготовившись к очередному межпространственному падению. И все равно взвизгнула, когда пол ушел из-под ног. В этот раз перемещение было мгновенным. Наверное, потому что действие происходило в пределах одного здания. А может, и не поэтому. Мне ж откуда знать? Открыла глаза и восхищенно присвистнула. Мои таракашки в голове... Тут же вытолкнули на первый план какого-то очкастого чудика-ботана Заучку, приготовившего ручку и блокнот для записи моих умных мыслей. Место просто потрясающее. Что там катер сказал Это преподавательская секция? Да тут музей Аляна турель Бесконечные ряды книжных стеллажей из натурального, прошу это особливо отметить, дерева. А книги? Да тут их огромное множество. Можно всю жизнь читать, не перечитаешь». И столики между книжными шкафами, и диванчики. Решено. Я остаюсь тут. Куда там библиотеки госпожи Лангарш, это намного круче. Дом. Милый дом. Тут жить буду. Я потерялась во времени, просто переходя от одного шкафа к другому, пока, наконец, не поняла систему. Одна секция из пяти рядов посвящалась конкретной области. «Бытовая магия», «Стихийная». Пришлось потратить еще минут 10, чтобы дотопать до секции с книгами по боевой магии. Глаза просто разбегались. Тут вам и история, и теория, и практические учебники, и методические пособия для преподавателей, и неведомые фолианты на странных языках. Море книг, к которым тянутся мои загребущие ручонки. Спокойствие, Варвара Игоревна, только спокойствие. Моя ладонь скользила по корешкам книг. Да как можно выбрать только одно? Взгляд упал на роскошный толстенный том с златыми буквами «Основы боевой магии». То, что доктор прописал. Потянула книгу на себя. Зараза казалась жутко тяжелой. Вытащила и в тот же момент услышала легкий шлепок. Посмотрела вниз и увидела потрёпанную тонюшенькую книжонку. ай яй, -яй нехорошо ронять книги. Еще заявится библиотекарь и отругает. Ведь здесь должен быть библиотекарь. Да просто обязан быть. «Поднять книжонку у меня не получилось. Руки-то заняты. Для этого пришлось бы вернуть на место основы». Вот непроха. Взглянула на обложку и чуть не заржала в полный голос. «Автор? Арви Лангарш». Странно, что такого роскошного томика не было в домашней библиотеке. Почти без сожаления вернула его обратно. «Скоро у меня ко всему, что с Арвией связано, аллергия выработается». И потом, правду говорят, не ведись на то, что блестит. Нагнулась и подняла истрёпанную книжку. Вроде бы и не старая на вид, но зачитанная чуть ли не до дыр. Боевые заклинания. Огляделась в поисках места, где можно притулить свой филей. И, как назло, ничего поблизости не нашла. Думала, что уже придётся топать в соседнюю секцию, как увидела небольшое кресло в уголке. Отлично. Оно в стороне, и меня там никто не увидит. А то, мало ли, будут ещё спрашивать, зачем опытнейшему профессору зачуханский учебник». Кресло оказалось удобным, света хватало, и я открыла книгу. «Боевые заклинания», «Краткий курс для немагов» и «Магов с показателем уровня магии меньше двух лу». Чуть не завяжел от восторга, какой я все-таки везучий, оказывается, человек. Взяла себя в руки и продолжила чтение. «Магия по определению является врожденным даром». После этой фразы книгу захотелось закрыть. Но я успокоила себя тем, что какая-никакая, но магия у меня есть – Одна десятая лу – это уже что-то, это ого-го. Врожденная магия требует особого отношения и постоянных занятий. Но в случае отсутствия дара или показателя магии ниже двух лу, все решает упорство и постоянные тренировки. При удаче можно развить дар с нуля или повысить показатель. Я оторвалась от чтения. Даже надежда появилась. Переиснул страницу. Глава 1 Базовые навыки мага. Основным для мага является чувство силы как источника магии. На развитие этого может уходить до 10 лет жизни. В случае же, если время ограничено, можно применять специальные методики для выявления собственного источника. Это энергозатратно и не всегда эффективно, так как дает положительный результат примерно в половине случаев. Метод первый – медитативный. Особенности – раскрытие сознания. Достоинство не требует навыков. Недостатки. Требует достаточного времени. Описание. Выберите удобную для вас позу. Выберите в памяти место, связанное со счастливыми воспоминаниями. Расслабьтесь. Произнесите заклинание. Эрфета модулус. В случае неудачи повторите последовательность действий, меняя позу и выбранное место. В случае удачи вы окажетесь в выбранном вами месте, где вам будет предоставлен выбор заданий на познание вашей личности, исходя из мира происхождения, воспитания и образования. Метод второй – практически боевой. Особенности – стрессоустойчивое формирование личности. Достоинства – развитие практических навыков, необходимых для магов в кратчайшие сроки. Недостатки – Крайне низкий процент выживших среди участников с уровнем магии до одного лу. Рекомендации. Крайняя мера для повышения способности к магии в полевых условиях. Желательно наблюдение опытного наставника. Прелесть. Просто прелесть. Значит, чисто теоретически, я могу стать магом. И для этого даже есть вот такой учебничек. Интересно, а почему Катяузер мне об этом ни слова не сказал? Боится за свою репутацию? если вдруг выяснится, что никакой я не маг. С этого мохнатого карьериста может статься не такой скрывать от меня. Ладно, сама ему ничего не скажу. Буду учиться и буду магом. Вот только фраза про 10 лет жизни мне не очень нравится. Мне бы как-нибудь за пару месяцев подучиться. Всего-навсего пару по лу Ну, что тут может быть трудного? Помедитирую, расслаблюсь и вуаля, я маг. Так, теория – это теория. Что тут есть из практики? Топе, Варвара Батьковна, так делать нельзя. Ты крутой теоретик, помни это. Значит так, сначала пытаешься сделать, как написано, развить магию, а уже потом лезешь в дебри заклинаний. Хватит с тебя проблем. Ну вот и отличненько. Так, что там первое? Принять удобную позу. Это мы завсегда рады. Извольте, пожалуйста. Вытянула ноги, раскинула руки, пытаясь стать морской звездочкой. А кресло-то маловато будет. А если ногу на ногу? Нет, я так долго не просижу. Поза лотоса я, конечно, в йоге не эксперт, но попробовать можно. Ну, или на крайняк просто по-турецки посижу. Свернула ноги крендельком, в коленке что-то хрустнуло. Вот тебе и 26. А что, сидячий образ жизни был. Теперь вот экстримом увлеклась. Магия, прятки с законом, м, -м, -м романтика. Может, пару кило и сброшу. От стресса. Занесло меня чего-то. Что вторым пунктом? Представить счастливое место. Тут просто родительский дом. Я только там всегда была счастлива. Домотканные половики. Мамин увлечение. Глупость страшная. Столько вещей на эти ленточки перевела. Но красиво. Мы все ее хвалим постоянно. Мама у нас красавица и умница. А папа работает. Улыбнулась, вспоминая солнышко, что каждое утро отражалось от зеркала и било своими лучами меня маленькую. Вот где счастье живёт. Совсем рядышком. Ещё заклинание какое-то нужно произнести, а я его не запомнила. Вот же растяпа. Хотела поднять книгу, которую положила рядом с креслом, пока позу удобно искал, но замерла. Рядом послышались голоса. Вполне себе отчётливые, хоть и приглушённые. Говорили, вроде бы, за шкафом. «Нельзя, чтобы меня тут кто-нибудь увидел». Вжалась в кресло, стараясь быть незаметнее. «Угу, это точно сработает, верь варька». Спокойся, всё хорошо. Мужской голос был мне незнаком, что и неудивительно. Кого я могла тут знать?» «Хорошо? Да это катастрофа! К нему теперь не подобраться!» «Успокойся, Ви, всё откладывается. Придётся немного потерпеть». «Потерпеть?» у -у, я бы на месте мужика уже по углам щемилась. Столько ярости было у неё в голосе. А он ничего так, стойкий оказался. «Да, потерпеть. Думаешь, мне все это нравится. И я десять лет жизни на это убила. Не ты одна. Но я... Я...» Женщина тяжело дышала, как бы сердечный приступ не заработала или гипервентиляцию легких. Жаль, ее будет. Я столько сил потратила на этот план, а в итоге все опять откладывается из-за какой-то глупости. Как мы могли так просчитаться? «Успокойся, пара недель ничего не решит». «Дорогой мой, пара недель ничего не решила бы месяц назад, а сейчас уже поздно, он умирает!» – торжествующе произнесла она. «Старик скоро загнется, а других наследников, кроме Исхана, у него не осталось». Пауза, заполненная, бросающая в дружь тишиной. «Мне аж страшно стало. Понимаешь, почему нужно торопиться?» «Не нагнетай!» – хмыкнул мужчина. «Старик еще полгода протянет». «Не протянет, если мы поможем». «И что ты мне предлагаешь?» Учебный год начался. Просто так сорваться с места мы не сможем. Затаимся на время, и нужно устранить нагаруса до того, как старик отбросит копыта. Я не могу допустить, чтобы всё, к чему я шла столько лет, растворилось в воздухе. Всё получится. Никто ничего и не заподозрит». «Интересно, о чём это они таком говорят?» И тут в мозгу словно что-то щёлкнуло. Пушок говорил, что мой кулончик взорвался от магии. «Магия. Я должна была убить ректора». Сама того не подозревая. Жесть, в общем-то. Но если смотреть на ситуацию с этой стороны шкафа, то получается, что я кому-то сломала все планы. Да ерунда какая-то. В чём прикол выдёргивать непонятную девицу с другого мира ради этого? Вот и я смысла не вижу. Я и не переживаю, что кто-то меня заподозрит. Меня даже Исхан не узнал. О чём тут говорить? Эта дура тоже ни на что не способна. Но меня всё же удивляет, как её до сих пор не раскрыли. А вот теперь негодование нарисовалось. Я на какие только хитрости не шла, а эта гуляет тут. Она просто человек. Стоит ей попытаться провести хоть одно занятие, и тайна быстро раскроется. Мужчина был непробиваемо спокоен. Или он эту тетку хорошо знает, или привык к истерикам. В любом случае, уважаю. Начнется шумиха, и план сам придет в действие без нашей помощи. Но Нагарус-то жив ненадолго, Старик помрёт и без нас. Поверь, там много доброжелателей, которые хотят ускорить сей знаменательный итог. А вот с Нагарусом теперь придётся повозиться. Его смерть в любом случае вызовет множество подозрений. А учитывая, что наш план чуть не провалился, есть на кого переложить вину. Эта дура даже не поймёт, что произошло. Я почему-то представила, как женщина потирает свои ручки, предвкушая, как... как что, убьёт кого-то? Ну, Варька, вот куда-то опять влипла». Они ведь про меня говорят. Кто ж тут еще может быть дурой? Очень самокритично, ничего не скажешь. Вот только кому от этого легче? Предупредить ректора? Ага. Он спросит, кто, как, когда. И мне придется сознаваться в том, что я не маг. Попандец. Полнейший попандец. Я такого допустить точно не могу. О, скажу Пушку. Пускай сам выход ищет. Он же умный. Резко зачесалась пятка. «Да так, что если не почешу, трындец мне, умру на месте!» Шевельнулась, и кресло скрипнуло. «Что это было?» – спросил мужчина. «Я ничего не слышала». «Ты уверена, что здесь никого нет?» «Да, у всех занятия. Да и кто пойдет в преподавательскую библиотеку? У всех есть свои, домашние. Даже у меня есть». «Тоже мне гордость!» «Ви, нам не нужно, чтобы нас видели вместе. Это может быть опасно для будущего». «Я поговорю с деканом. Навру чего-нибудь. Думаю, на денёк он меня отпустит. Отправлюсь к старику. Поговорю там кое с кем. Ты права. Нужно поспешить с его кончиной. Но сделать всё незаметно». «Что бы я без тебя делала?» – протянула она. «Жила бы спокойно», – усмехнулся он. «И не думала о власти столько, сколько сейчас». «Да ладно! Я до встречи с тобой ещё хуже была?» «Кто-то идёт», – оборвал её мужчина. «Уходим». «Ничего не произошло». Ни топота, ни взрывов, ни молний. Ушли через портал, это я поняла. Но вообще, не зрелищная тут как то магия, даже не интересно С наслаждением вытянула ноги. Это неописуемое блаженство. Чтобы я еще хоть раз так свернулась, да ни за что. Все медитации отныне только лежа на кровати. Пристала, потянулась за книгой. И тут лангарш подскочила. Естественно, не удержалась на затёкших практически ватных ногах, из которых словно все косточки вынули. Вновь повалилась на кресло. Вот только я развернуться уже успела, так что мягкого приземления не получилось. Кресло полетело в сторону, прямо на книжные шкафы, а я на него. Взвизгнула, зажмурилась, уже представляя своё покалеченное тельце среди пришедших в негодность ценнейших экземпляров мудрости. Но я не упала. Открыла глаза и боковым зрением увидела замерзшего в странной позе мужчину. Хм, знакомый плащик. И мужик – маг, потому что я тут вешу в позе недостреленного голубя. Он меня спасать кинулся, это так мило. Только я ни капли не милая. Руки в стороны, попа кверху, ноги в раскорячку. э, -э – решила подать голос, чтобы сообщить, что я живая. «В порядке?» «Я отпускаю», – предупредил он. мам дорогая». «Да за такой голос казнить нужно! Я же сейчас реально лужицы растекусь!» Мелодичный, с едва заметной хрипацией голос уверенного в себе Казановы. «Держите меня, семеро!» Очень вовремя мне эта мысль пришла. Я падать начала. Видимо, он с меня заглянуть не снял. Кресло аккуратно встало на свое законное место, не причинив окружающему пространству вреда. Меня что-то мягко поддержало, а затем вернуло в первоначальное положение – То бишь, я вновь стояла на своих двоих. Подобрала книжку, нечего ей на полу валяться. Внимание привлекать. Спасибо. От души поблагодарила я и, рассматривая мужчинку, улыбнулась так, что щуки заболели. А у него не только голос есть, морда лица очень даже впечатляющая. Хотя смотришь, все обыкновенное. «Глаза голубые, чуть темнее, чем у меня раньше были, зато ресницы, умереть от зависти не воскреснуть. Почему мужикам вечно достаются такие ресницы?» «Нос прямой, не длинный, не короткий, с маленькой горбинкой. Губы тоже обыкновенные, чуток полнее, чем нужно, но не страшно. Даже завлекательно выглядит. Интересно, а он хорошо целуется?» «Я не эксперт, но эксперимент провести готово». «Да, поплыли мысли. Он тоже меня разглядывал». И я бы сказала, что на этом потрясающем лице было написано искреннее удивление. И, думаю, надо добавить, что я его таки узнала. Только имя из головы вылетело – «Артефактор». И как все красивые мужики с изъяном. Помнится, на том торжественном сборище он в одиночку спешно ликвидировал ректорский запас алкоголя. «Не за что», – медленно произнес он. «Что ты тут делаешь?» «А с каких это пор мы перешли на «ты»?» Думает, что я студентка, которая забралась, куда не просили. Вряд ли, по фамилии же назвал. Скорее всего, мозги все пропил, а вместе с ними и чувство такта и уважения к окружающим. Ладно, он же меня таки спас, не буду обижаться. Книгу искала, как можно радушнее, ответила я. Пусть видит, что мне по барабану его отношения. Эту? Его взгляд упал на потрепанную книжонку. Здесь же ничего полезного для тебя и студентов нет. Почему же? Очень даже полезная вещь. Хочу базовую теорию повторить с ними. Пора отсюда. Он, как-никак препод, может меня и улечить в полном незнании этой самой базовой теории. Базовую? Тогда лучше взять энциклопедию Варгория. Там более академический подход. А сам меня разглядывает. Странный он. Она у меня есть. Понятия не имею, так это или не так. А вот это в личной библиотеке отсутствует. Варька, ты как у Простите, я не помню вашего имени. Ректор называл, но нас не представили лично. И холод в голос. Пусть знает, мы не лыком шиты. Да, не представили. Изучающий взгляд, до да такой, что кровь просто забурлила от предвкушения чего-то новенького. И это только взгляд. Страшно представить, что дальше будет. Профессор Хусио Роднес, декан седьмой башни, артефактор высшей категории. Кстати, позвольте заметить, профессор Лангарш, «У вас исключительно интересный арн». «Спасибо», — начиная манёв обхода, произнесла я. «Сами делали?» «Это подарок». «Но не признаваться же мне, что пушок подогнал». «И валить нужно, валить побыстрее». «Передайте его создателю мои искренние поздравления. Удивительное творение». «И чего он к нему пристал?» «Защита есть защита. Что в ней такого?» «А потом до меня дошло. Я ж, как не местная, на ментальную магию не поддаюсь». А арны от такого редко могут защитить. Так ведь пушок мой нес. Следовательно, арн, который я ношу, невероятно крут, смешно сказать. Передам. Уже выбравшись из книжной западни, я осмелилась вновь посмотреть на Хусио. Вот это имечко. А как его дома называют? Хуся? Хуси? Ху? Профессор Лавгарш. Его оклик застал меня у края секции боевой магии. Я обернулась. «Было приятно с вами познакомиться». «И мне!» — ответила я вежливо и юркнула в следующий проход. «От этого алкаша лучше держаться подальше. Кто знает, какая ерунда ему в голову взбредет. Я даже чуть про заговорщиков не забыла. Нужно Мурита, кстати, сказать. Так, а сколько времени прошло? И как мне обратно вернуться? Жаль, часов нет. Но и желание тут бродить тоже напрочь отпало. Домой хочу. Совсем домой. Вспомнила, что боевые заклинания так и держу в руках. Вариант с извеченным женским хранилищем отпадает. Она попросту туда не влезет. Повертела ее, свернула трубочкой и засунула за пояс на манер пистолета в боевиках. А теперь на поиски выхода. То, что Пушок обо мне забыл, сомнений не вызывало. Ну вот сколько я тут гуляю? Долго. Мог бы и весточку какую прислать. А я устала, я есть хочу. И еще не представляю, как отсюда выбраться. Где указатели «выход»? Это нарушение пожарных норм, между прочим. Ругаясь про себя, топала прямо, не выискивая особо дороги. Смысла не видела. Все книжные шкафы одинаковые. Я уже заблудилась. Даже обратно к боевой магии не вернусь. Вот оно, мое везение во всей красе. «Что Ви тут делаешь?» Взвизгнула снова. «Да я тут инфаркт раньше времени заработаю». Из полумрака, из узкого пространства между стеллажами – На меня надвигалась темная, бесформенная глыба, от которой веяло просто потусторонним ужасом. Каждый ее шаг сопровождался громким и, -и, -и» словно кто-то скреб камнем по камню, или ногтями по школьной доске. На меня медленно полз настоящий монстр, а я замерла от ужаса, не зная, как быть дальше. Бежать неизвестно куда, чтобы еще больше заблудиться и столкнуться с кошмаром еще большим, чем сейчас. Но такое я не согласна. Ш! «Стоит ше?» «Ага, бегу падаю!» Попятилась и уткнулась спиной в преграду. Вот и все, Варька, отбегалась. «Профешешар ланшарш!» «Этот монстр меня знает?» «Ви меня ишпушалиш!» Темная фигура выползла на свет. Переводить дух и успокаиваться я не собиралась. На меня зыркал умными глазками огромный кусок скалы. Правда, он чем-то отдалённо напоминал живое существо, жабу, например, с каменным панцирем на манер кровельной черепицы и шипами с мою ладонь. Жуть! — А мы знакомые? — спросила я, потому что пауза затягивалась и становилась не по себе. Он даже моргал со скрипом. Зато редко. Трудно, наверное. «Не лишна — Не лищно! Глыба качнулась из стороны в сторону. — Рекшер пришёл. наш на шабрании. Я шбакшашмудрейший. зелье пискнула, пытаясь прийти в себя. Надо же, у меня сегодня день знакомств. А Пушок утверждал, что тут никого не будет. Да и те заговорщики тоже были в этом убеждены. Вот и верь людям. Да, я преподаю щелья. В том месте, где я узрел образ головы, Раздвинулись каменные пластины, обнажая внушительных размеров зубы. Да и рот немаленький. Такой укусит один раз, и все, ищите белые тапочки. Рада познакомиться. Да уж, у меня не улыбочка, а скал. Таракашки в голове достали откуда-то вера и стали приводить в чувство потерявших сознание сотоварищей. Я бы тоже не отказался от такого. Вот только кто мне поможет? У меня и друзей-то тут нет, кроме самовлюбленного котяры. И я рад ж... Зудбак вытянулся вверх, просочился между стеллажами и оказался совсем рядом. «Профессор, у вас ходят шлигешенды. Я не шлен в боевой макши, но для меня щесть с вами пошнакомецша». И мне очень приятно. Как ни странно, я это шипение отлично разбирала, хотя раньше дома даже шепот не понимала, Может, этот мир не так уж и плох? Вы мне не поможете? Я, кажется, заблудилась. Задумалась, когда очнулась, поняла, что не представляю, где я. Главное, в любой непонятной ситуации это мило улыбаться. Тогда тебя пожалеют и помогут. Ви, недалеко от выхода Я провашу ваш. Мама, родненькая, забери меня отсюда. У зудбага еще и хвост присутствует. Он издает эти устрашающие звуки. Но если долго приглядываться, он, в общем-то, довольно милый. И эти серо-зелёные шипы вовсе не пугают. Они просто антурж создают. «А вы давно преподаете?» – не удержалась от вопроса. «Шесшатлет». Он свернул. Пришлось ускориться. По прямой он передвигался очень быстро. Попутно раздумывал, что это значит. 6 «Ах, даже пытаться не буду. 60 что ли? Долго». И как его только студенты понимают. Хотя я же понимаю, значит, и они тоже. Простите за нескромный вопрос. Точнее, несколько глупый. А есть зелья, которые стимулируют магию. И чуть не зажмурилась, испугавшись, что он меня раскусит. Конечно, но они крайне опасны и шапрешны. А пошмуви, спрашиваешьте, профессор шланшарш? Готовлюсь к лекции. И раз мне попались вы, то почему бы не спросить у профессионала? Ви мне лещ титьше. Это всего лишь обшизвешенный факт. Мне он оказался неизвестен. Так, зельями я магию себе не подниму. Не хочу рисковать здоровьем и еще больше нарушать местные законы. Еще несколько поворотов, которые Зудбак преодолел с поистине космической скоростью, и впереди забрыжил свет выхода. Самые настоящие окна, обычный читальный зал и массивные двери. Я выбралась. Спасибо вам большое, профессор Зудбак, что вывели из этого лабиринта. Искренне поблагодарила его. Для меня это честь Он, кажется, поклонился мне и, ускорившись, вмиг исчез. Отлично так передвигается кусок живого камня. Я прошла между пустыми столами, толкнула створку и вышла на улицу, где сияло ласковое теплое солнышко. Пели птички, дул ветерок, лаская оголенную шею, выбившимися из перечески прядями волос. В стороне слышались чьи-то споры, смех, отзвуки, больше похожие на взрывы. Идиллия. Я замерла на лестнице, спустившись всего на пару ступеней. Никуда не хочу. Останусь здесь, а кошара пусть сам меня ищет. Прекрасный день, не правда ли? Я хотела здесь остаться? Уже не хочу. Вот серьезно. Все понимаю, но только не это. На небе что? Звезды не так сошлись. Но почему? Почему? Студент на Сиаль опустил официоз, потому что этот блондинистый индивид слишком явно ко мне подползал все ближе и ближе. Почему вы не на занятиях? Так закончились, госпожа куратор. С придыханием ответил он. Я не мешаю личные отношения с рабочими Сиаль. Советую найти другой объект. Эльф усмехнулся. Пустился на две ступени ниже, чтобы наши лица оказались на одном уровне. За такие глазки, наверное, первые красавицы готовы передраться. Но я не в их числе. Таракадам отбой. Пусть розовые слюни убирают до лучших времен. «Арвия!» «Профессор Лангарш!» — поправила его. «Арвия!» — упрямо повторил он, чарующий улыбаясь. «Я не хочу с вами спорить. Просто примите подарок от меня, и я отстану». «Еще один? Не верю ушам своим!» «Мне утреннего хватило. Спасибо. Вы действительно думали, что я попадусь на вашу уловку?» Ничуть не смущаясь, Сиаль легкомысленно пожал плечами. «Надеялись, Арве?» «Профессор!» — снова поправила его. «Как об стенку горох, мимуши пропустил. Значит, один из приворотов был твой?» «Да». «Что? Как это один из? Кто посмел? Опа! А он, оказывается, не мальчик-зайчик. Мне на секундочку даже страшно стало». «Прости, с этим придется разобраться, дорогая!» Легкий кивок на прощание, и Сиаля сбежал по ступеням вниз. А я и не думала, что он на такой холодный тон способен. Заморозил насмерть. «Интересно, правда будет с одногруппниками разбираться?» «Судя по выражению, морда лица будет. Неужели из-за меня?» «Так приятно стало. За меня еще никто не боролся». «Ой, очнись! До него чисто спортивный интерес. Перенек просто хочет завалить молоденькую преподавательницу». само самоутвердиться, так сказать. В общем, я стопроцентно права. Нужно держаться от всех подальше и поговорить с Пушком очень серьезно. «Профессор!» Истеричный голосок Мурита удивил меня. Оглядываясь в его поисках, я рассматривала двор. Студенты удивленно смотрели на бегущего кота. Моим же первым импульсом было сделать вид, что я ничего не видела, ничего не слышала. Но я его тут же подавила. Судя по виду котяры, он за меня таки переживал. «Ты где была? Я портал открыл, а тебя все нет и нет. Я переживал, между прочим. Ты зачем из библиотеки вышла?» «Пушок, давай домой. Я тебе кое-что рассказать хочу». Перебила его. Кот, недовольный на меня, зыркнул, и мы провалились вниз.